тоже ушел. Он маму повидал? Мы у нее гостили несколько дней. Он был хороший человек. Любил вроде меня, маму и семью. Как вы думаете, он погиб? А может быть нет? Он может быть уже воюет, бьет немцев? Как вы думаете, Алексей Федорович? Мы принесли с собой немного муки, кусок сала, большой кусок сахара. У Капранова в его кладовых осталось еще с полмешка. Яков разложил все эти богатства на скамье, пошевелил руками и с неожиданной жадностью в голосе проговорил. «Можно я сейчас немного покушаю?» «Знаете, после тифозники так много едят!» Он вцепился зубами в сало, а сахар, обернув бумажкой, протянул девочке. «Настенька, тебе!» С натугой жуя он говорил. «Наверное, нельзя сразу. Доктора я слышал...» «Советуют терпеть. Ты, Настя, не отказывайся. Я знаю, что все дети любят сладкое». «Она уже не дитя, Алексей Федорович. Она может будто бабушка рассказывать детям о войне». «Я так соскучился по разговору, что вы, наверное, считаете мои слова продолжением бреда. Есть у вас время слушать? Я попросил Якова, если только хватит сил, рассказать по порядку все, что с ним произошло». Он сразу же начал. Иногда переводил дыхание, жевал сало, откладывал его и говорил, говорил. Громенко сказал, что подождет меня на улице. В хате воздух был удушливо сладкий, как в плохих больницах. Мне тоже было немного не по себе. Я предложил Якову тут же и поехать со мной в лагерь. Он покачал головой. Вероятно, я не имею права. Теперь я должен быть кормильцем и санитаром. Эта хозяйка такая была ко мне внимательная. Вы не думайте, что не хочется Якову в партизаны. Я стремлюсь жить, чтобы отомстить за все муки населения и за своих. Я уж не верю, что жена и сынок живы. Нет, не уговаривайте. А к вам обязательно приду, когда старушка поправится. Заметьте, что пока у меня не хватает сил... Поднять от земли винтовку, а не то, чтобы стрелять. Так вот, слушайте, и если можно, не уходите, это будет рассказ о таких мучениях. Я сел на хромоногий стул. Надо было выслушать Якова. Раздражала его многословность, но я понимал, что она — следствие тифа и долгого одиночества. — А что? — спросил Яков. — Разве нету опасности или вы охраной? Зачем еще жертвы? Если вы станете жертвой из-за меня, то это будет самое ужасное в моей жизни. Но я, конечно, не желаю, чтобы вы уходили. Дело было так. Когда я ушел из Ичнянского отряда, зачем-то вспомнил, что в Карюковке живет Израиль Файнштейн, дядя моей жены. Он работал шорником сахарного завода. В отпуск он ездил в Нежин, и там мы с ним выпивали немного водки». «Тогда мы были веселые, он очень здоровый и с железной выдержкой. Пожилой человек принимал участие в Октябрьской революции и лично видел потом Щерса. Даже помогал ему сведениями. Мне пришла в голову сумасшедшая мысль, что, может быть, жена поехала из Нежина к нему, а вовсе не захвачена карателями в Нежине. И я свернул в Карюковку. Крестьяне мне сообщили, что там нет немцев» а партизаны вовсю распоряжаются и как будто бы даже организовали советскую власть. Это меня ужасно обрадовало, но все оказалось наоборот. В действительности партизаны уже были вынуждены уйти под натиском превосходящих сил. Немцев, между прочим, почему-то не было. Или они боялись войти сразу. Несколько часов они еще не появлялись. На улицах ни души. Как перед сильной грозой, когда уже блеснула молния. Я шел в аптеку, думал так: если Израиль еще в городе, в аптеке обязательно знают. Там провизор, его товарищ. Но провизора не оказалось. Старожиха сказала: быстрехонько тикайте, все евреи прячутся по домам и боятся расправы. А Израиль? спросил я. Вы может быть знаете о нем? Старожиха ответила что Израиль с женой и детьми уже отправился в Нежин. То есть все наоборот. И только я так подумал, а по улице уже мчатся мотоциклисты. Вы знаете, я в то время еще не был обросший и выглядел ближе к украинскому типу, отрастил усы. Я помнил по Нежину, что мотоциклисты проносятся для сильного шума и страха, но не останавливаются для пустяков, есть момент безопасности. И смело вернулся на улицу. Думаю, куда пойти? Пошел в тот дом, где жил Израиль. Этот дом рядом с больницей. Вы меня слушаете, Алексей Федорович, или уже задремали? Ты устанешь, Яков, сказал я. Поешь, не торопись. Он опять вытер лоб, потом с минуту жевал. В углу охала Сидоровна. Девочка положила в печь маленькие полежки, попросила у меня огня. Я дал ей зажигалку. Она раздула огонь, протянула к нему руки и долго стояла так, не оглядываясь.